Лесная сказка Ты хочешь, чтоб звёзды посыпались со звоном в твои ладони, Чтоб с шумом из мрака вырвались костров гривастые кони, Чтоб ветви, сомкнув объятья, твоё повторяли имя, Чтоб стало парчёвым платье, а туфельки золотыми. Ты хочешь, чтоб соболь чёрный дал гордый разлёт бровям, Чтоб сорок ветров покорно упали к твоим ногам, Чтоб в курточках темно-зеленых, Посыпавшись вдруг светвей, Двести веселых гномов стали свитой твоей. Ты хочешь, чтоб в пестрых красках Звездой отразясь в реке Вышла из леса сказка с жартицей на руке? А хочешь, скажи, ты хочешь такой красивой стать? Что даже у южной ночи Уж нечего будет взять. Ты верь мне, я лгать не буду. Есть сто золотых ключей, Я все их тебе добуду, Я сто отыщу дверей. А чтоб распахнуть их сразу В волшебную ту страну, Скажи мне одну лишь фразу, Одну лишь, всего одну. Слова в ней совсем простые, Но жар их сильней огня. Скажи мне слова такие, Скажи, что любишь меня. 1967 год. Стихи, не претендующие на ученый трактат. Бывает ли переселение душ? Наука говорит, что не бывает. Все, что живет, бесследно исчезает, Так скажет вам любой ученый муж. И уточнит. Но ну, правда не совсем. Ты станешь вновь материей, природой, азотом, водородом, углеродом, железом, хлором, ну буквально всем. Ответ как прост, так и предельно ясен. Но человек есть все же человек, и превратиться в атомы и навек я как-то не особенно согласен. Ну как же так? Живешь, живешь, и вдруг изволь потом в частицу превратиться? Нет. Я далек от всяких адских мук, Но ведь нельзя ж кончать и на частицах. Одних глупцов способен утешать, Поклон богам или идолам отвешенный, Или все-таки обидно как-то стать Частицей, пусть хотя бы даже взвешенной. Прости меня, наука. Разум твой всю жизнь горел мне яркою зарею, И я сейчас стою перед тобою С почтительно склоненной головой. «Да, после нас останется работа. А нас, скажи, куда в конце пути? Стать углекислым газом? Нет, прости. Наверное, ты недооткрыла что-то». Ведь даже муж с ученой эрудицией при неудачах шепчет «не везет». И от судьбы порой чего-то ждет и очень даже верит в интуицию. «Нет, нам не надо всякой ерунды. Мы знаем клетку, Биотоки знаем, и все же мы отнюдь не отрицаем, что есть подчас предчувствие беды. А разве вы порою не ловили себя на мысли где-нибудь в кино или глядя на гравюру, что давно вы в том краю уже когда-то были? Или в пути, совсем вдали от дома, какой-то город, речка или храм покажутся до боли вам знакомы так, Словно детство прожили вы там. Переселение душ? Сплошная мистика? Кто ведает? И пусть скажу не Влад, а все же эта самая глупистика поинтереснее как-то, чем распад. Да и возможно ли с этим примириться? Любил, страдал, работал с огоньком, был вроде человеком, а потом стал сразу Менделеевской таблицей. А атому не спеть, не погрустить, Не прилететь к любимой на свиданье, Не поработать в сласть, не закурить, Одно научно строгое молчанье. Нет, я никак на это не гожусь, Ину их клетки, биотоки, души, Я просто вновь возьму вот и рожусь, Рожусь на зло ученому чинуше. И если вновь вы встретите поэта, Что пишет на лирической волне, Кого ругают критики в газетах, А он идет упрямо по стране, Идет, все сердце людям отдавая, Кто верит, что горит его звезда, Чей суд народ, ему он присягает, И нету выше для него суда, Кто смерть пройдет и к людям возвратится, Он их поэт, они его друзья. И если так, товарищи, случится, не сомневайтесь, это снова я. 1967 год.